Наконец, когда приобретение вожделенного участка стало для Каупервуда насущной необходимостью, он послал за его владельцем, и тот явился в приятном предвкушении выгодной сделки, сулившей целое состояние. «Мистер Парди», — непринужденно начал Каупервуд, — «вы владеете по ту сторону реки земельным участком, который мне очень нужен». Почему бы вам его не продать? Мне кажется, нам следует уладить дело полюбовно. Он с улыбкой смотрел на Парди, а тот из-под тишка по озирался вокруг, боясь продешевить, и прикидывал, сколько тут можно содрать. Принадлежавший мистеру Парди земельный участок вместе со зданием и всем инвентарем стоил около двухсот тысяч долларов. «А зачем мне продавать?» — сказал Парди. «Там у меня хороший и крепкий дом. Мне он нужен не меньше, чем вам. Я от него получаю доход». «Правильно», — отвечал Каупервуд. «Но я готов заплатить вам хорошую цену. Ведь речь идет о предприятии общественного пользования. Туннель насущно необходим населению западной стороны» и даже лично вам, если у вас имеются там земельные участки. На деньги, что я вам уплачу, вы можете приобрести участок значительно больше этого где-нибудь по соседству или в любом другом районе, и будете получать с него хороший доход. У нас другое положение. Туннель должен пройти именно здесь, «Иначе я не стал бы тратить время на пререкание с вами». «Вот то-то и оно», — упрямо отвечал мистер Парди. «Вы начали рыть этот свой туннель, у меня не спросясь. А теперь я должен, видите ли, убираться со своей земли. Да с какой стати мне уступать вам свой участок?» «Я дам вам хорошую цену». «Сколько же вы дадите?» «А сколько бы вы хотели получить?» Мистер Парди, старая лица, почесал за ухом. «Миллион долларов!» «Миллион долларов?» — воскликнул Каупервуд. «Не кажется ли вам, мистер Парди, что вы хватили через край?» «Нет, не кажется», — невозмутимо отвечал мистер Парди. «Я прошу не больше того, что стоит участок и постройка». Каупервуд вздохнул. «Очень жаль», — с расстановкой проговорил он. «Вы слишком запрашиваете, мистер Парди. Если угодно, получайте триста тысяч долларов наличными и покончим с этим». «Миллион долларов», — упрямо повторил Парди, уставясь в потолок. «Что ж». «Очень жаль, мистер Парди», — повторил Каупервуд. «Но с вами, видно, не столкуешься. Я предлагаю хорошую цену, а вы требуете чего-то несуразного. Подумайте как следует. Мы можем проложить туннель и без вас». «Миллион долларов», — сказал Парди. «Ничего не выйдет, мистер Парди». Ваш участок этого не стоит. Зачем вы упрямитесь? Ну, хорошо. Пусть будет 325 тысяч, и я сейчас выпишу вам чек. Я не возьму ни 500, ни 600 тысяч долларов, ни сейчас, ни потом. Я знаю свои права, мистер Каупервуд. Прекрасно. Значит, больше и толковать не о чем, сказал Каупервуд. «Не хотите продавать? Не надо. Быть может, вы еще передумаете?» Мистер Парди удалился, а Каупервуд вызвал к себе своих адвокатов и инженеров. Прошло недели полторы, и в субботу вечером, когда все конторы закрылись, и здание, служившее предметом раздора, опустело, на участок мистера Парди прибыла партия рабочих. Человек около трехсот – с кирками, лопатами, тачками и динамитными шашками. На следующий день, то есть в воскресенье, и, следовательно, в день неприсутственный, когда судебные и административные учреждения закрыты, примерно к заходу солнца, все уже было кончено, и на месте солидного семиэтажного здания бывшей собственности мистера Парди зиял огромный черный котлован. Весть о том, что его строение уже почти не существует, долетела до джентльмена в целулоидном воротничке и манжетах только в девять часов утра в воскресенье и повергла его, как и следовало ожидать, в неописуемую ярость. Когда мистер Парди, красный и потный от волнения, прибыл на место происшествия, Часть стены еще стояла, и он тотчас вызвал полицию. Однако, как ни странно, это мало помогло мистеру Парди, ибо полиции было предъявлено предписание высокой судебной инстанции за подписью достопочтенного Наума Дикеншитца, в котором предлагалось прокладке туннеля не препятствовать. Впоследствии, когда этим достопримечательным документом заинтересовалась другая, более высокая инстанция, выяснилось, что он исчез. Поговаривали, что документ этот никак не мог быть предъявлен полиции, так как его не существовало вовсе.